Глава пятая. Что происходит? Когда в доме начинают открываться бутылки и летать мебель, этому находят множество объяснений, но ни одного верного. Наконец, страшная правда открыта. Дело может быть даже в тебе. Беспорядок События, описанные в этой истории, произошли в 1958 году в одном белом домике в пригороде Нью-Йорка. Имена участников событий изменены. 3 февраля, понедельник. Том Ломбардо с сестрой Нэнси вернулись домой из школы. Тому вот-вот должно было исполниться 13, Нэнси было 14. Когда они говорили с мамой в гостиной, то услышали громкий хлоп с кухни, как будто кто-то открыл бутылку шампанского. Но все оказалось не так. Это соскочила крышка с банки крахмала. Банка перевернулась, рассыпав по столу содержимое. Следом по всему дому стали открываться бутылки, банки, флаконы, шампунь, жидкость для снятия лака, хлорка, медицинский спирт, даже флакончик со святой водой. На всех были завинчивающиеся крышки, которые каким-то образом отвинчивались сами по себе без посторонней помощи. «Что за чертовщина?» — удивилась миссис Ломбарда. Никто не знал, но вскоре хлопки прекратились. Семья решила, что это какое-то невероятное совпадение и забыла об этом. 6 февраля, четверг. Когда Том и Нэнси вернулись из школы, открылось шесть бутылок. На следующий день еще шесть. 9 февраля, воскресенье... В одиннадцать утра Том чистил зубы в ванной. Его отец говорил с ним, стоя в дверном проеме. Вдруг зашевелился пузырек с лекарством и упал в раковину. Одновременно бутылка шампуня скатилась с туалетного столика на пол. Отец с сыном были в недоумении. «Вызову полицию», — решил мистер ломбарда После обеда патрульный опросил их. Бутылки и флаконы продолжали открываться. Дело поручили инспектору Джозефу Бриксу. Инспектор Брикс был прагматиком. Если предметы двигаются, значит, наверняка по воле людей или животных. В крайнем случае, по воле ветра, землетрясения или других природных явлений. В привидение он не верил. Когда семья Ломбарда поклялась, что не имеет к происходящему отношения, он заподозрил, что кто-то из них лжет. Он осмотрел дом, после чего отправился за советом к специалистам. «Одиннадцатая февраля, вторник. Бутылка со святой водой, что уже открывалась на прошлой неделе, открылась снова и пролилась. Через два дня она открылась еще раз. Пятнадцатая февраля, суббота. Том с Нэнси еще одним родственником смотрели в гостиной телевизор. Со стола поднялась фарфоровая статуэтка, пролетела три фута и упала на ковер». 17 февраля, понедельник, для защиты от нечисти дом ломбарда осветил священник. 20 февраля, четверг, когда Том делал уроки за кухонным столом со стола, взлетела сахарница, улетела в коридор и разбилась. Это произошло на глазах у инспектора Брикса. Позже взлетела и ударилась о стену чернильница, залив чернилами все вокруг. Затем пришел черед еще одной статуэтки. Она пролетела 20 футов и разбилась о стол. 21 февраля, пятница. На выходные семья ломбарда отправилась к родственникам, чтобы отдохнуть. Пока они отсутствовали в доме, все было спокойно. 23 февраля, воскресенье. Когда ломбарды вернулись, взлетела еще одна сахарница, ударилась о стену и разбилась на кусочки. Позднее в комнате Тома перевернулся тяжелый комод. В этот момент в комнате никого не было. 24 февраля, ля понедельник инспектор брикс обсудил происшествие с инженером химиком физиком и другими специалистами одни считали что все дело в подземных вибрациях другие грешили на подземные воды высокочастотные радиоволны или звуковые удары создаваемые пролетающими самолетами Третьи обвиняли во всем неисправную электропроводку и воздушные завихрения в печной трубе. вскрытие бутылок и других сосудов списывали на содержащиеся в них химические вещества проверка не зафиксировала никаких вибраций, с проводкой все было в порядке, а в сосудах не содержалось химических веществ, которые могли бы спровоцировать вскрытие. В чем же тогда было дело? Никто из экспертов не знал. Каждый день ломбарда принимали десятки звонков и писем от тех, кто утверждал, что знает причину. Многие верили, что дом проклят, что в нем завелся полтергейст, шумный дух с способные передвигать предметы, доказательств существования полтергейстов не было, но о них издавна ходили легенды, истории весьма похожие на то, что происходило в доме Ломбарда. Разумеется, инспектор Брикс в полтергейстов не верил. Он стал подозревать, что всему виной Том Ломбарда. Когда что-нибудь случалось, Том всегда был неподалеку. Когда инспектор прямо обвинил Тома, мальчик все отрицал. «Я тут ни при чем, мне самому страшно». Про инспектора Брикса поговаривали что он упрятал бы за решетку собственную мать, если бы та была в чем-то виновна. Однако он поверил Тому. Но других версий у него не осталось. 25 февраля, вторник. Приехал журналист, чтобы взять интервью у семьи. После он расположился в гостиной в надежде, что случится что-нибудь невероятное. Прямо напротив была комната Тома. Мальчик уже лег спать, но забыл закрыть дверь. Внезапно из темной спальни вылетел глобус и ударился о стену. Журналист бросился в комнату и включил свет. Том сидел на кровати, жмурясь, будто только что проснулся. «В чем дело?» — спросил он. «Двадцать шестое февраля, среда. Утром с комода в спальне мистера и миссис Ломбарда взлетела пластмассовая статуэтка Девы Марии и ударилась в зеркало. Вечером, когда Том делал уроки со стола, взлетел десятифунтовый проигрыватель. Пролетел пятнадцать футов и упал!» 28 февраля, пятница, из северо-каролинского университета Дьюка приехали двое парапсихологов, изучавших подобные случаи. Несколько дней они опрашивали членов семьи Ломбарда и осматривали дом, чтобы понять, в чем дело. За время их визита ничего сверхъестественного не случилось, лишь однажды открылся флакон хлорки. Ученые не стали рассказывать Ломбарда свою теорию о полтергейстах. Согласно ей, полтергейстами были не призраки, а обычные подростки. Из-за стресса их эмоции превращались в своего рода резонанс. Это происходило подсознательно, и сами они не знали, что происходит. От этого резонанса и двигались предметы снова и снова, пока проблемы не удавалось решить. Ученые назвали этот феномен «способность перемещать предметы силой мысли психокинезом». Они не были уверены, что это на самом деле возможно, и не имели способа доказать свою теорию. Но большинство полтергейстов появлялись в семьях с детьми подросткового возраста, а в семье Ломбарда таких было сразу двое. «Третье марта, понедельник. Парапсихологи отправились составлять отчет на основе наблюдений. Как только они уехали, беспорядки в доме возобновились с новой силой». «Четвертое марта. Вторник. Днем с кухонного стола взлетела ваза с цветами и разбилась о буфет. Следом флакон хлорки выскочил из коробки, открылся, затем перевернулась и застряла между стеной и батареей полка с учебниками, взлетел со стола и ударился о стену фонарик. Наконец на кухне раздались четыре громких удара, когда там никого не было». Пятая марта, среда. Когда миссис Ломбарда готовила завтрак, из гостиной донесся громкий треск. Это перевернулся журнальный столик. На этом все закончилось. После месяца хаоса все стало как прежде. В августе парапсихологи опубликовали свой отчет. Они определили, что Ломбарда не выдумали историю и не приукрасили ее. Их неприятности были вполне реальными. Но что было причиной? Ученые заключили, что всему виной ни шалости, ни фокусы. Как и полиция, они отклонили версии о вибрациях, подземных водах и прочих природных вмешательствах. Единственным объяснением осталась деятельность Полтергейста-подростка, передвигавшего предметы силой мысли. Достаточных доказательств не было, но и других версий тоже. Наиболее вероятным Полтергейстом был том, Если ученые правы, и обычный мальчик смог стать полтергейстом, то и другие подростки тоже могут. Например, вы.